Глава девятая. Поиски победы. Между тем светские дела Эйлин понемногу продвигались вперёд. Хотя было очевидно, что они не будут сразу же приняты в высшем обществе, да, этого никто и не ожидал. Также было ясно, что их нельзя полностью игнорировать. Нескрываемые тёплые чувства Каупервуда по отношению к его жене во многом обеспечивали гармоничную атмосферу у него на работе. Хотя многие считали Эйлин довольно самоуверенной и грубоватой особой, в руках такого сильного и способного мужчины, как Каупервуд, она была вполне приемлемой для общения. Такого мнения, к примеру, придерживались миссис Эдисон и миссис Рэмбо. Маккибан и лорд испытывали сходное чувство. Если Каупер вот любил её, а это казалось несомненным, то он должен был успешно вышколить её. И он действительно любил её, хотя и на свой манер. Он не мог забыть, как превосходно она относилась к нему в былые дни, когда хорошо зная о его домашних обстоятельствах, о его жене, детях и о возможном противодействии членов его семьи, Она отбросила все условности ради его любви. Как свободно она отдавала свою любовь. В ней не было никакой мелочности и привердливости щепетильных придирок и претензий. Он с самого начала был её френком, и он до сих пор остро чувствовал её стремление быть рядом с ним и принадлежать ему, помогавшая выжить в эти ужасные и прекрасные дни. Она могла ссориться, суетиться, спорить, подозревать и обвинять его в заигрывании с другими женщинами, но лёгкие отклонения от нормы в его случае не беспокоили её. По крайней мере, она сама так утверждала. У неё не было никаких доказательств, а в сущности и оснований для подозрений. По её словам, она была готова простить ему что угодно, если только он будет любить её. «Ты просто дьявол!» — игриво обращалась она к нему. «Я же тебя знаю. Я вижу, как ты шаришь глазами из стороны в сторону. Полагаю, это из-за той хорошенькой стенографистки, которую ты держишь в своем офисе». «Не глупи, Эйлин», — отвечал он. «И не надо быть такой грубой. Ты прекрасно знаешь, что я не буду заводить шашни со стенографисткой». Работа не место для подобных вещей. Ах, вот как. Не считай меня дурочкой, я тебя знаю. Тебе сойдёт любое укромное местечко. Тогда он смеялся, и Эйлин присоединялась к нему. Она ничего не могла с собой поделать, потому что любила его. В её нападках не было никакой ожесточённости. Очень часто после таких инцидентов он держал её в объятиях, нежно целовал и приговаривал: "Кто моя милая большая крошка? Кто моя рыжеволосая куколка? Ты действительно так сильно любишь меня? Тогда поцелуй меня". Страсть, владевшая им, была почти языческой. Пока внешние дела и обстоятельства не отдалили их друг от друга, он даже не мог надеяться на более сладостный контакт с другим человеческим существом. Между ними не возникало присыщенности, грозившей перерасти в мрачное отвращение. Она оставалась физически желанной для него. Он всегда мог быть с ней искренним, нежным и даже поддразнивать ее, ибо она не оскорбляла его интеллект и не могла быть с ней. чопорными или консервативными представлениями. Какой бы влюблённой и глуповатой она ни была в некоторых отношениях, она могла выдержать прямую критику или поправки. Она могла делать интуитивные и расплывчатые предположения о том, что будет хорошо для них обоих. В наибольшей степени их мысли были сосредоточены на чикагском обществе, на новом доме, подряд на строительство которого уже был оформлен, и на том, что следует предпринять, чтобы расширить круг их знакомств и укрепить их положение. Эйлин думала, что жизнь ещё никогда не представала перед ней в таком радужном свете. Иногда всё выглядело слишком прекрасным, чтобы оказаться правдой. Её френк был таким любящим и очаровательным, таким щедрым. У неё не было ни малейших подозрений на его счёт. Пусть даже он иногда изменяет ей, что с того? Он остаётся духовно преданным ей, и до сих пор не было ни одного случая, когда бы он подвёл её. Хотя ей было кое-что известно из его прежнего опыта, она не представляла С какой невозмутимостью он мог лгать или протестовать в подобных делах. Но тем не менее, он любил её и до сих пор ни в малейшей степени не изменял этому чувству. Каупер вот инвестировал около 100.000 долларов в свои начинания с газовыми компаниями и был уверен в блестящих перспективах. Его концессии оставались действительными в течение 20 лет. К тому времени ему будет около 60, и он, возможно, выкупит свои активы, объединит их или продаст старым компаниям с огромной прибылью. Будущее Чикаго складывалось в его пользу. Он решил инвестировать не менее 30 тысяч долларов в картины, если найдет подходящее, и заказать портрет Эйлин, пока она остается такой красавицей. Произведения искусства снова стали предметом его страстного увлечения. У Эдиссона было четыре или пять хороших картин: Руссо, Грёз, Ваурман и один Лоуренс. Собранных Бог весть откуда. Говорили, что у владельца отеля, торговца недвижимостью и мануфактуры по фамилии Коллорд есть поразительная коллекция. По словам Эдисона, король торговли с кабиными товарами Дэвис Траск был страстным коллекционером. Каупервуд знал о многих богатых домах, где начинали коллекционировать живопись. Значит, и ему пора этим заняться. После оформления концессий Каупервуд посадил Сиппинса в собственном офисе и временно передал ему бразды правления. Небольшие арендованные офисы с клерками появились в тех районах, где развернулось строительство газовых предприятий. Старые компании подали всевозможные иски с целью запрета, аннулирования или ограничения концессий. Но МакКибен, Стимсон и генерал Ван Сайкл сражались с ними с доблестью и упоением троянских воинов. Это было во всех отношениях приятное зрелище. Пока что еще никто по-настоящему не знал о наступлении Каупервуда в Чикаго. Его считали очень незначительной фигурой. Его имя даже не упоминалось в связи с этой деятельностью. Других людей ежедневно прославляли и восхваляли, что вызывало у него некоторую зависть. Когда же взойдет его звезда? Безусловно, уже скоро. Поэтому в июне они отправились в своё первое заграничное путешествие, радостные, богатые бодрым духом и в расцвете сил, твёрдо намеренные получить полное удовольствие от поездки. Это было замечательное путешествие. Эдисон был настолько любезен, что телеграфировал в Нью-Йорк и распорядился доставить цветы для миссис Каупер вот, когда она поднимется на борт. Маккибен прислал путеводители Каупервуд, не рассчитывавший на то, что кто-то пришлёт цветы, сам заказал две великолепные корзины, которые прибавились к корзине Эдисона, и теперь вместе с прикреплёнными открытками ожидали их в вестибюле на главной палубе. Несколько важных лиц, сидевших за капитанским столом, сами подошли к Каупервуду. Они получили приглашения на вечеринки с карточными играми и на закрытые концерты. Однако плавание выдалось бурным, и Эйлин страдала от морской болезни. Ей было трудно показать себя с лучшей стороны, поэтому она большей частью не выходила из каюты. Она держалась очень надменно и отстранённо со всеми, кроме немногих, кто прислушивался к ней и не говорил лишнего. Она начала чувствовать себя очень важной особой. Еще до отъезда она почти исчерпала ресурсы заведения Терезы Донован в Чикаго. Нижнее белье, ночные пижамы, костюмы для прогулок, костюмы для выездки, вечерние туалеты – всего этого у нее было в изобилии. При себе она имела шкатулку с драгоценностями на сумму не менее 30 тысяч долларов. Её туфли, чулки, шляпы и прочие дамские аксессуары не поддавались подсчёту, и это давало Каупервуду основание гордиться ею. Она обладала способностью жить на широкую ногу. Его первая жена была бледной и довольно худосочной, в то время как Эйлин буквально лучилась физической энергией и жизнью. Она напевала, жестикулировала, прихорашивалась и позировала. Некоторые люди чужды сама анализу или размышлению о прошлом. Земля с её долгой историей для Эйлин была лишь ориентиром, смутным представлением. Возможно, она слышала о существовании динозавров и летающих рептилий, но это в любом случае не произвело на неё глубокого впечатления. Кто-то сказал или продолжал утверждать, будто люди происходят от обезьян, что было полным абсурдом, хотя и могло оказаться правдой. Зелёные водяные валы, грохочущие в открытом море, под разумивали некую безмерность и ощущение ужаса. Но это не имело ничего общего с той безмерностью, которая существует в сердце поэта. Корабль был надёжным и безопасным. Сам капитан в голубом мундире с латунными пуговицами говорил ей об этом, когда они сидели за столом, и она безоговорочно верила ему. Кроме того, рядом с ней постоянно находился Каупервуд, следивший за ситуацией в целом, предусмотрительно управлявший ходом жизненного спектакля и помалкивавший об этом. В Лондоне рекомендательные письма Эдисона принесли несколько приглашений в оперу на званный ужин, на уикенд в Гудвуде и так далее. Коляски, кэбы и фаэтоны всегда находились в их распоряжении. В конце недели они получили приглашение на экскурсию по Темзе в жилой яхте. Хозяева-англичане, рассматривавшие это как финансовое приключение и благоразумное распоряжение капиталом с видами на будущее, были вежливы и любезны, но не более того. Со своей стороны, Эйлин проявляла неустанное любопытство. Она обращала внимание на слуг, их манеры и леврей. Вскоре она начала думать, что Америка далеко не так хороша, как ей казалось раньше. там не хватало многих вещей элин в предстоящие годы мы с тобой собираемся жить в чикаго увещевал её каупервуд не сходи с ума разве ты не видишь что эти люди равнодушны к американцам если бы мы решили поселиться здесь то они бы не приняли нас во всяком случае не сразу мы всего лишь проезжие чужеземцы которых развлекают из вежливости Каупер вот всё это видел и хорошо понимал. Эйлин вела себя как избалованный ребёнок, но с этим ничего нельзя было поделать. Она одевалась и переодевалась. Англичане глазели на неё в Гайд-парке, где она ездила верхом и управляла экипажем, в гостинице Кларидж, где они остановились, и на Бонд-стрит, где она совершала покупки. Английские женщины, большинство из которых были сдержанными, чрезвычайно консервативными и невзыскательными в своих вкусах, возводили глаза к небу. Каупер вот ощущал двусмысленность в положении, но ничего не предпринимал. Он любил Эйлин и довольствовался её красотой, по крайней мере, в настоящее время. Если он мог обеспечить ей более или менее достойное положение в чикагском обществе, для начала этого было достаточно. После трех недель очень активной жизни, когда Эйлин отдала должное старинным и почтенным красотам Англии, они отправились в Париж. Здесь Эйлин загорелась детским энтузиазмом. «Ты знаешь?» – с серьезным видом обратилась она к Каупервуду на второе утро. Англичане совершенно не умеют одеваться. Я думала, что они умеют, но там даже самые большие модники копируют французов. Взять, к примеру, тех людей, которых мы видели вчера вечером в кафе Д'Англя. Я не видела ни одного англичанина, который мог бы сравниться с ними. Дорогая, у тебя экзотические вкусы, отозвался Каупер вот с довольным интересом, наблюдавший за ней, пока он завязывал галстук. Все французские модники и модницы расфуферины в пух и прах. Думаю, некоторые из молодых парней носят корсеты. И что с того? воскликнула Эйлин. Мне это нравится. Если ты хочешь быть модным, почему бы тебе не быть чрезвычайно модным? Мне известна эта твоя теория, дорогая, сказал он. Но в любом деле можно перегнуть палку. Существует такая вещь, как ненужное излишество. Тебе приходится идти на компромиссы, даже если ты не выглядишь так бестательно, как могла бы. Нельзя слишком вызывающе отличаться от твоих соседей, даже в правильную сторону. Знаешь что? Она остановилась и посмотрела на него. Я думаю, что со временем ты станешь очень консервативным, прямо как мои братья. Она подошла ближе и прикоснулась к его галстуку, потом пригладила ему волосы. "Что же, один из нас должен стать таким ради блага семьи", с полуулыбкой заметил он. "Впрочем, я не так уверена, что это будешь ты. Сегодня прекрасный день. Смотри, как красиво смотрится эти статуи из белого мрамора. Куда мы отправляемся? В Клюни, в Версаль или в Фонтенбло?" Сегодня вечером мы собираемся посмотреть на Сару Бернар. Эйлин была на седьмом небе от радости. Так прекрасно было наконец отправиться в путешествие с настоящим мужем. В этой поездке в Кускао перводо к настоящим произведениям искусства и его решимость обладать ими возродились в полной мере. Он познакомился с влиятельными художественными диллерами и галеристами в Лондоне, Париже и Брюсселе. Его представление о великих мастерах и старых школах живописи значительно расширилось. От одного из лондонских дилеров, который сразу же распознал в нём вероятного будущего заказчика, он получил приглашение осмотреть вместе с Эйлен некоторые частные коллекции. То здесь, то там он мимолётно знакомился с художниками, такими как Лорд Лейтон, Данте Габриэль Россетти или Уистлер, которым его представляли как заинтересованного иностранца. Эти люди видели перед собой только сильного, вежливого и консервативного человека. Каупер вот умел распознавать чувственный эгоцентризм творческой души. Он мгновенно осознал, что у него может быть мало общего в личных отношениях с подобными людьми, но существовала общая почва, где они могли встречаться. Он не мог быть раболепным почитателем, лишь благосклонным покровителем. Поэтому он ходил и смотрел, гадая о том, как скоро его мечты о величии воплотятся в действительности. В Лондоне он приобрёл портрет кисти Рембернда. В Париже крестьянскую сцену работы Милле, миниатюру Яна Стина, батальное полотно Мессенье и пейзаж романтического дворика кисти Изабе. Так начиналось возрождение его интереса к живописи, и появлялось ядро будущей коллекции, которое приобрело столь важное значение для него в последующие годы. После возвращения в Америку строительство нового особняка в Чикаго стало следующей любимой затей в жизни Эйлин и Каупервуда. Во Франции им понравился некий замок, архитектурная форма которого или скорее её модификация в оформлении Тейлера-Лорда была принята за основу. По расчётам мистера Лорда, строительство должно было затянуться на целый год. а то и на полтора года, чтобы привести всё в идеальный порядок. Но время в данном случае не имело большого значения. Между тем, они могли укрепить свои связи в обществе и подготовиться к тому знаменательному дню, когда они войдут в круг чикагской элиты. В то время чикагское высшее общество подразделялось на несколько частей. Те, кто внезапно обрели богатство, поднявшись из беспросветной нищеты, не могли легко забыть деревенскую церковь и отказаться от сельских общинных норм. Те, кто унаследовал богатство или приехал с востока, где оно имело старинное происхождение, лучше понимали снаровку этой игры. И наконец были дети недавних богачей, которые, наблюдая за тяготением американской жизни к шику и блеску, преисполнились желания стать звёздами на этом небосклоне. Последние только начинали мечтать о танцах у Кинсли, регулярных зимних ярмарках на немецкий манер и летних развлечениях европейского рода. Но всё это ещё не появилось. Представители первой категории, несмотря на невежество и тяжеловесность, граничившую с тупостью, всё ещё оставались наиболее могущественной, поскольку они были самыми богатыми, а деньги считались высшим мерилом власти. Мероприятия, устраиваемые этими людьми, были омопомрачительно потешными для остальных. Они устраивали приёмы в рабочие дни недели, И наносили клоунские вечерние визиты по воскресеньям. Цель заключалась лишь в том, чтобы на людей посмотреть и себя показать. Любые новшества в мыслях или поступках решительно исключались. По сути дела, это была предельная формальность мыслей и поступков, квинтэссенция консерватизма. К примеру, идея пригласить актрису Как это иногда делалось в восточных штатах или в Лондоне, была немыслимой. Даже на певицу или художника смотрели иссо. Ведь так легко хватить через край. Но если бы европейский принц добрался до Чикаго, чего никогда не происходило. Или если бы магнат с востока случайно остановился в городе переждать один или два поезда, То представители высшего круга местных богачей были готовы лезть из кожи вон ради встречи с ним Каупер вот ощущал это по прибытии в Чикаго Но он тешил себя надеждой, что если он станет достаточно богатым и могущественным То они с Эйлин вкупе с их прекрасным домом Вполне могут стать той закваской, на которой поднимется это пресное тесто К сожалению, Эйлин слишком явно находилась куи-вивре, к тем возможностям, которые могли привести к общественному признанию и равенству со светскими особами, если не к превосходству над ними. Подобно дикарке, неподготовленной к защите и отданной на милость ужасающим капризам погоды, она едва не трепетала при мысли о возможной неудаче. Она почти сразу осознала, что по своей натуре не склонна к сближению с определённого рода женщинами из светского общества. Жена галантнейного магната Энсона Мэррила, с которой она по встречалась в одном из центральных магазинов, поразила её своей холодностью и отстранённостью. Миссис Мэррил была женщиной тонкого душевного склада с высшим образованием, которое, по её собственной оценке, было очень нелегко найти приемлемую компаньёнку в Чикаго. Она была уроженкой Восточных штатов, воспитанной в Бостоне, и не понаслышке знала о великосветских традициях Лондона, который она несколько раз посещала. Чикаго в лучшем случае был для неё отвратительной коммерческой помойкой. Она предпочитала Нью-Йорк или Вашингтон, но была вынуждена жить здесь. Поэтому она покровительственно относилась практически ко всем, с кем снисходила до обычного знакомства, пользуясь лёгкими кивками, устало опущенными веками или изогнутой тонкой бровью для демонстрации того, как всё это банально. Эйлин узнала о миссис Мэрил через миссис Хаддлстоун, жены производителя мыла, жившего по соседству с временным домом Каупервудов. Они с мужем находились на внешней окраине светского общества. Она узнала, что Каупервуды были состоятельными людьми, поддерживавшими дружеские отношения с Эдисонами и собирались построить особняк стоимостью в 200 тысяч долларов. стоимость домов всегда увеличивается в пересказе этого было достаточно благодаря соседству она нанесла визит пешком и оставила свою карточку а эйлин готовая распространить своё влияние повсюду сразу же ответила миссис хадлстоун была миниатюрной женщиной по-своему умной и очень практичной Кстати, а миссис Мэррил заметила миссис Хадлстоун в тот самый день вон она возле кассы в отделе платьев она всегда носит свой ларнет именно таким образом вы знакомы с любопытством спросила Эйлин поглядывая на женщину нет настороженно ответила миссис Хадлстоун они живут на северной стороне а разные круги не пересекаются настолько сильно По сути дела, привилегия главных семей Чикаго заключалась в том, что они стояли выше условного разделения на стороны и могли выбирать себе компаньонов для общения со всех трёх сторон. А хвост как, сделанной небрежностью воскликнула Эйлен. Втайне она испытывала раздражение при мысли о том, что миссис Хадлстоун сочла необходимым указать ей на миссис Мерри как на вышестоящую особу. "Думаю, она подкрашивает брови, чтобы они выглядели потемнее", продолжала миссис Хадлстоун, завистливо поглядывая на миссис Мерри. "Говорят, что её муж далеко не самый верный мужчина на свете". «Есть другая женщина, миссис Гледденс, которая живет совсем рядом с ними и которой он очень интересуется». «Ага», — осторожно сказала Эйлин. «После своего опыта в Филадельфии она решила быть на чеку и не слишком увлекаться сплетнями. Стрелы такого рода с легкостью могли полететь в ее собственную сторону». Но она безусловно принадлежит к самому фешинебельному обществу, признала спутница Эйлин. С тех пор у Эйлин появилось чистолюбивое стремление так сблизиться с миссис Мейрл, чтобы оказаться полностью и безраздельно принятой в её обществе. Она не знала, хотя и опасалась этого, что её мечта не суждено было сбыться. Но были и другие люди, наносившие визиты в первый дом Каупервуда или завязавшие знакомства с этой семейной парой. Первой шла супружеская чета Сандерленд След, где мистер След был руководителем транспортного отдела одной из железных дорог, входивших в город с юго-западного направления, а также культурным джентльменом, довольно состоятельным и с определённым чувством вкуса. Его жена была чистолюбивым ничтожеством. Олтер Раем Коттон был оптовым кофейным дилером, но в свободное время бытописателем местных нравов, а его супруга была выпускницей Вассерского колледжа. Была также чита осимпсов, где Нори Симпс был секретарем и казначеем трастовой изберегательной компании Дугласа и влиятельной фигуры в другой финансовой группе, не имевшей ничего общего с Эдиссоном и Рэмбо. В число других входил Станислав Хогман, богатый торговец пушниной, Дуэйн Кингсленд, оптовый торговец мукой, и ювелир Бредфорд Кенц. Все эти люди кое-что значили в высшем обществе. Все они имели просторные особняки и значительный доход, поэтому с ними следовало считаться. Разница между Эйлин и большинством женщин сводилась к различию между натурализмом и иллюзией. Но это требует некоторого объяснения. Для истинного понимания женского ума в то время нужно вернуться в средневековье. Когда церковь властвовала почти безраздельно, и трудолюбивый поэт, лишь наполовину прикоснувшийся к жизненным реалиям, окружал женщин мистическим ореолом. С тех пор и молодые девы, и матроны привыкли к мысли, что они созданы из более утончённой глины, чем любой мужчина, что они должны возвышать их, и что их услуги поистине бесценны. Розовый туман романтики, не имевший ничего общего с индивидуальной нравственностью, тем не менее обеспечил атмосферу благочестивого превосходства женщин над мужчинами и даже над другими женщинами. Обстановка, в которой оказалась Эйлин, отчасти была продиктована этой иллюзией. Дамы, которым она была представлена, пребывали в возвышенном мире своих фантазий. Они считали себя совершенными, как если бы оказались персонажами религиозной живописи или художественных романов. Их мужья должны были служить примером для других, достойными их высоких идеалов, а другие женщины не имели права на малейшие проступки, порочившие их репутацию. Эйлин в своей резкой и непосредственной манере могла бы посмеяться над ними, если бы понимала, в чём тут дело. Лишённая этого понимания, она чувствовала себя робко и неуверенно в присутствии определённых женщин. Хорошим примером в этой связи была миссис Нори Симс, страстная поклонница миссис Мэррил. Получить приглашение на ланч, чай или ужин с супругами Энсон Мэррил Было верхом блаженства для миссис Симпс. Она любила повторять остроты своего кумира, рассуждать о её потрясающей образованности и рассказывать о том, как люди могли поверить, что она является женой Энсона Мэррила. Все эти избитые светские приёмы, скорее всего, существовали со времён халдейского царства и древнего Египта. Сама миссис Симпсон принадлежала к неопределённому виду и казалась выдуманным персонажем. Хитраумная, хорошенькая, воспитанная карьеристка. Двоих детей Симпсонов, маленьких девочек, учили всем социальным навыкам того времени: позировать, улыбаться, преклонять колени и тому подобное. К безмерному восторгу старших членов семьи. Главная нянька была наряжена в униформу, а гувернантка выглядела совершенно загнанной особой. Миссис Симпс обладала хорошими манерами только для тех, кто был выше её по положению, и с безбетежным презрением относилась к простонародному миру, где ей приходилось существовать. Во время первого ужина, когда она принимала Каупервуда, Миссис Симпс попыталась копнуть лопаткой в песочнице Филадельфийского прошлого Эйлин и осведомилась, знакома ли она с Артуром Лейфом, Тревером Дрейком, Робертой Уиллинг или Мартином Олкерсом. Миссис Симпс не знала их лично, но слышала о них от миссис Мэррил, и этого было достаточно для атакующего вывода. Элен, поспешившая отойти в сторону и готовая мужественно ожидать своей очереди, заверила собеседницу в знакомстве с ними, хотя и шапочным, что было совершенно и правдой ещё до того, как слухи о её связи с Кауперводом просочились наружу. Это весьма порадовало миссис Симпс. "Я должна рассказать Нелли", сказала она фамильярным тоном, намекая на близость с миссис Смерл. Элин опасалась, что если подобные расспросы будут продолжаться, то скоро во всём городе станет известно, что она была любовницей прежде, чем стать женой, что она послужила причиной развода и что Каупер вот отбыл срок в тюрьме. Лишь его богатство и её красота могли послужить спасением. Но хватит ли этого? Однажды вечером они отправились на званый ужин к дьюэю Кингсленду. И миссис Брэдфорд с многозначительным видом спросила Эйлин: "Встречалась ли она когда-либо с её подругой, миссис Шайлер Эванс из Филадельфии?" Это напугало Эйлин. "Как ты думаешь, некоторые из них могут знать о нас?" спросила она Каупервуда по дороге домой. "Полагаю, что да." Задумчиво ответил он. Точно не знаю, но на твоём месте я не стал бы слишком беспокоиться об этом. Если тебя это тревожит, можешь им кое-что сказать. Я не делал секрета из моего тюремного срока в Филадельфии и не намерен хранить это в тайне. Это было несправедливо, и они не имели права так поступать со мной. Знаю, мой милый, сказала Элен. И не вижу большой разницы, даже если бы они узнали об этом. Я уверена, что мы не единственные, кто испытывал трудности с заключением брака. Здесь есть одно из двух: либо они принимают нас, либо нет. Если нет, прекрасно. Мы ничего не можем поделать. Мы будем двигаться дальше и закончим наш дом, а потом дадим им шанс показать себя достойными людьми. Если они окажутся недостойными, здесь есть другие города. Не сомневайся, что деньги могут решить вопросы даже в Нью-Йорке. Мы сможем построить там настоящий дворец и быть на равных со всеми остальными, если у нас будет достаточно денег. А их будет достаточно, добавил он после секундного раздумья. Ничего не бойся. Я заработаю здесь миллионы, хотят они того или нет, а потом посмотрим, что будет потом. Не волнуйся. Я видел мало неприятностей в этом мире, которые нельзя уладить с помощью денег. Он плотно сжал зубы и слегка выпятил челюсть, что всегда выдавало опасный настрой мыслей. Тем не менее, он взял Эйлин за руку и нежно сжал её. "Не волнуйся", повторил он. Чикаго не единственный город на свете, и через 10 лет мы не будем первейшими бедняками в Америке. Просто будь храброй и всё обязательно устроится. Эйлин смотрела на освещённое уличными фонарями пространство Мичиган Авеню, пока они проезжали мимо ряда безмолвных особняков. Верхушки фонарей сияли белизной и разрезали тени, сужаясь до кружков света. Наступила темнота, но воздух был свежим и приятным. О, если бы только деньги Френка могли купить им положение в обществе и дружбу в этом цирюющем мире. Если бы только это могло случиться. Она не вполне осознавала, до какой степени эта борьба зависит от силы или слабости её собственной личности.